Глава 4. Эмоции страха. Страхи — это просто мысли, а мысли можно отпустить. Проверьте себя. Я всё время нервничаю. У меня ничего не получается. Меня пугает то, что я старею. Я боюсь летать. Люди пугают меня. А вдруг я останусь бездомной? Мне трудно выражать свои чувства. Я не контролирую своё настроение. Я ни на чём не могу сосредоточиться. Все против меня. Я чувствую себя неудачником. Что, если я буду умирать мучительной смертью? Я боюсь оставаться один. Какие приведённые утверждения откликаются в вас? На мой взгляд, в любой ситуации у нас есть выбор между любовью и страхом. Мы испытываем страх перед переменами, страх перед отсутствием перемен, страх перед будущим и страх перед возможностями. Нас пугает близость и пугает одиночество. Мы боимся давать людям понять, что нам надо и кто мы такие, и боимся отпускать прошлое. На другой стороне всего спектра эмоций находится любовь. Любовь это чудо, которое мы ищем. А любовь к себе творит чудеса в нашей жизни. Я не имею в виду тщеславие или гордыню, потому что это не любовь, это страх. Я имею в виду великое уважение к себе и благодарность за то чудо, которое представляют собой наше сознание и тело. Когда вы боитесь, напоминайте себе, что просто не любите и не доверяете себе. Отсутствие чувства, что вы достаточно хороши, Вмешивается в процесс принятия вами решений. Как вы можете принять правильное решение, если не уверены в себе? Сьюзен Джефферс в своей прекрасной книге «Бойся, но действуй» пишет. «Если когда приближаются коренные изменения в жизни, страх чувствуют все, и при этом столько людей действуют, невзирая на страх, то можно заключить, что проблема не в страхе». Далее она заявляет, что истинная проблема не в страхе, а в том, как мы переносим страх. Мы можем отнестись к нему с позиции силы или с позиции беспомощности. Тот факт, что мы испытываем страх, становится несущественным. Итак, есть разница между тем, что мы считаем проблемой, и тем, в чем на самом деле состоит проблема. Отсутствие чувства, что вы достаточно хороши, И недостаток любви к себе — вот это реальные проблемы. Наиболее болезненны наши эмоциональные проблемы. Временами мы можем ощущать злость, печаль, одиночество, вину, тревогу или испуг. Если эти чувства берут вверх и начинают доминировать, наша жизнь может превратиться в эмоциональное поле битвы. Важно то, что мы станем делать со своими чувствами. Собираемся ли мы каким-либо образом выражать свои эмоции? Станем ли мы наказывать окружающих или навязывать им свою волю? Или будем мучить сами себя? Уверенность в том, что мы недостаточно хороши, часто лежит в корне всех проблем. Здоровое состояние ума начинается с любви к себе. Когда мы любим и полностью одобряем себя, и хорошее и так называемое плохое в себе, мы можем начать изменяться. Отчасти принятие себя предполагает освобождение от мнения других людей. Многие наши идеи о самих себе, в которые мы решили верить, не имеют абсолютно никакого отношения к правде. Например, 7 лет назад, когда я вела частный прием, у меня был клиент, молодой человек по имени Эрик. Он был потрясающе красив и хорошо зарабатывал в модельном бизнесе. И он рассказывал мне, как ему тяжело ходить в тренажерный зал, поскольку он чувствует себя уродом. В ходе нашей совместной работы Эрик вспомнил, как в детстве один живший по соседству хулиган все время называл его уродом. Он также часто бил его и постоянно угрожал. Чтобы отвязаться от него и почувствовать себя в безопасности, Эрик начал прятаться. Он принял тот факт, что недостаточно хорош. В собственном сознании он был уродлив. В результате работы с зеркалом, развития любви к себе и повторения позитивных аффирмаций состояние Эрика значительно улучшилось. Теперь чувство тревоги может иногда возвращаться, но он обладает всеми инструментами, чтобы работать с ним. Помните, ощущение неполноценности — начинается с наших негативных мыслей о самих себе. Однако, если мы работаем с этими мыслями, они не имеют над нами власти. Мысли — это всего лишь слова, связанные вместе. Сами по себе они не имеют никакого значения. Только мы придаём им значение, и делаем мы это, снова и снова фокусируясь на негативных идеях в своём сознании. Мы верим в худшее о самих себе. А ведь именно мы выбираем, какое значение придавать тем или иным идеям. Как бы больно нам ни было, давайте выбирать мысли, которые питают и поддерживают нас. Мы всегда прекрасны, всегда красивы, и мы постоянно меняемся. Мы делаем всё возможное с пониманием, знанием и осознанностью, которыми обладаем. И по мере того, как мы растём и изменяемся всё дальше и дальше, Это наше возможное становится все лучше и лучше. Упражнение «Отпускание». Слушая это упражнение, сделайте глубокий вдох и позвольте напряжению покинуть ваше тело вместе с выдохом. Пусть мышцы лица расслабятся, кожа разгладится. Расслабьте язык, горло и плечи. Сделайте это прямо сейчас. Расслабьте спину, живот и таз. Пусть ваше дыхание будет спокойным, пока вы расслабляете ноги и ступни. Чувствуете ли вы заметное изменение, которое произошло в вашем теле с тех пор, как только вы начали выполнять все эти действия? В этом комфортном, расслабленном состоянии скажите себе «Я намерена отпустить. Я освобождаюсь. Я отпускаю». Я освобождаюсь от напряжения. Я освобождаюсь от страха. Я освобождаюсь от всей злости. Я освобождаюсь от всей вины. Я освобождаюсь от всей печали. Я отпускаю старые ограничения. Я отпускаю и я в полном согласии. Я в согласии с самим собой. Я в согласии с потоком жизни. Я в безопасности. Повторите это упражнение два-три раза. Выполняйте его каждый раз, когда вас одолевают мысли о трудностях. Потребуется немного практики, чтобы эта процедура стала частью вас. Освоив это упражнение, вы сможете выполнять его в любое время и в любом месте. Вы сможете полностью расслабляться в любой ситуации. Упражнение страхи и аффирмации. Для выполнения упражнения советуем приготовить бумагу и ручку. Запишите свой самый сильный страх в каждой из категорий, перечисленных далее. Затем придумайте соответствующую позитивную аффирмацию. Карьера. Пример страха. Я боюсь, что никто никогда меня не оценит. Пример аффирмации. Все на работе меня ценят. Ваш страх. Ваша аффирмация. Жилье. Пример страха. У меня никогда не будет собственного дома. Пример аффирмации. Где-то существует идеальный дом для меня, и я принимаю его прямо сейчас. Ваш страх. Ваша аффирмация. Отношения в семье. Пример страха. «Мои родители никогда не примут меня такой, какая я есть». Пример аффирмации. «Я принимаю своих родителей, и они в ответ принимают и любят меня». Ваш страх. Ваша аффирмация. Деньги. Пример страха. Я боюсь быть бедным. Пример аффирмации. Верю, что жизнь позаботится обо всех моих потребностях. Ваш страх. Ваша аффирмация. Внешность. Пример страха. Я считаю, что я толстая и непривлекательная. Пример аффирмации. Я освобождаюсь от потребности критиковать своё тело. Ваш страх. Ваша аффирмация. Секс. Пример страха. Я боюсь, что придется играть роль. Пример аффирмации. Я расслаблена. Я легко и без усилий двигаюсь в потоке жизни. Ваш страх. Ваша аффирмация. Здоровье. Пример страха. Я боюсь, что заболею и не смогу сам о себе позаботиться. Пример аффирмации. Я всегда привлекаю помощь, в которой нуждаюсь. Ваш страх. Ваша аффирмация. Отношения. Пример страха. Мне кажется, что никто никогда меня не полюбит. Пример аффирмации. Любовь и принятие во мне. Я люблю себя. Ваш страх. Ваша аффирмация. Старость. Пример страха. Я боюсь стареть. Пример аффирмации. В любом возрасте есть свои безграничные возможности. Ваш страх. Ваша аффирмация. Смерть. Пример страха. А вдруг нет жизни после смерти? Пример аффирмации. Я доверяю жизни. Я совершаю бесконечные путешествия по вечности. Ваш страх. Ваша аффирмация. Упражнение «Позитивные аффирмации». Выберите из предыдущего упражнения ту категорию страхов, которая наиболее характерна и тяжела для вас. С помощью визуализации посмотрите, как вы проходите через этот страх с позитивным результатом. Увидьте себя спокойной и свободной. Возьмите блокнот и напишите 25 раз позитивную аффирмацию. Помните о том, какой силой она обладает. Упражнение «Игра с внутренним ребенком». Если вы пребываете в состоянии тревоги или страха, которое мешает вам нормально функционировать, возможно, это означает, что вы забросили своего внутреннего ребёнка. Подумайте, каким способом вы можете восстановить связь с ним. Что можно сделать просто ради развлечения? Что можно сделать только для себя? Приготовьте бумагу и ручку. Перечислите 15 способов поиграть со своим внутренним ребенком. Вы можете с удовольствием почитать хорошие книжки, сходить в кино, поработать в саду, завести дневник или принять горячую ванну. Как насчет каких-нибудь детских развлечений? Найдите время, чтобы хорошенько подумать. Вы могли бы побегать по пляжу, сходить на игровую площадку, покачаться на качелях, порисовать цветными мелками или залезть на дерево. Когда составите свой список, попробуйте выполнять хотя бы один из пунктов в день. Начните своё исцеление. Посмотрите, сколько открытий вы совершили. Продолжайте в том же духе. Вы можете устроить такое веселье для себя и своего внутреннего ребёнка. Почувствуйте, как связь между вами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 Если вы верите в утверждение «я все время нервничаю», вам может подойти такая аффирмация «я спокойна». Если вы верите в утверждение «у меня ничего не получается», вам может подойти такая аффирмация «мои решения всегда идеальны для меня». Если вы верите в утверждение «меня пугает то, что я старею», вам может подойти такая аффирмация Мой возраст идеален, и я наслаждаюсь каждым новым мгновением. Если вы верите в утверждение «я боюсь летать», вам может подойти такая аффирмация «я пребываю в безопасности и принимаю совершенство жизни». Если вы верите в утверждение «люди пугают меня», вам может подойти такая аффирмация «куда бы я ни пошла, я пребываю в любви и безопасности». Если вы верите в утверждение «А вдруг я останусь бездомной», вам может подойти такая аффирмация. Во Вселенной я всегда дома. Если вы верите в утверждение «Мне трудно выражать свои чувства», вам может подойти такая аффирмация. Выражать свои чувства безопасно. Если вы верите в утверждение «Я не контролирую свое настроение», вам может подойти такая аффирмация «Я в согласии с самим собой и со своей жизнью». Если вы верите в утверждение «Я ни на чём не могу сосредоточиться», вам может подойти такая аффирмация «Моё внутреннее видение чисто и безоблачно». Если вы верите в утверждение «Все против меня», вам может подойти такая аффирмация «Я привлекательна», и все меня ценят. Если вы верите в утверждение «Я чувствую себя неудачницей», вам может подойти аффирмация «Моя жизнь — это успех». Если вы верите в утверждение «Что если я буду умирать мучительной смертью», вам может подойти аффирмация «Я умру в мире и комфорте в надлежащее время». Если вы верите в утверждение «Я боюсь остаться одна», Вам может подойти аффирмация «Я излучаю любовь и всегда привлекаю любовь». Равновесие. Терапия. Я едина с жизнью, и все в этой жизни любит и поддерживает меня. Поэтому я заявляю, что в любой момент времени пребываю в эмоциональном равновесии. Я лучший друг самому себе, и мне приятно жить с самим собой. Ситуации возникают и проходят, люди приходят и уходят, но я всегда остаюсь с собой. Я не мои родители и не считаю нужным воспроизводить их несчастливые эмоциональные модели. Я выбираю только спокойные, радостные и поднимающие настроение мысли. Я являюсь уникальной индивидуальностью и иду по жизни комфортной, безопасной и спокойной дорогой. Это истина моего бытия, и я принимаю ее такой. В моем сердце и в моем сознании все хорошо.